Лиса и волк Жил волчок с лисичкой. У волчка была избушка хворостена, а у лисички ледяна. Лет пришло, а у ней избушка и растаяла. Лисичка пошла к волчку на подворье проситься. — Волчок, пусти меня на подворица. — Нет, лиса, я тебя не пущу. Сам поваляюсь, да и хвост растяну. И другой раз пришла на другое утро, и на треть пришла — — Хошь на приступчик пусти! — Волк смеловался ее и пустил. Спала на приступчике и на печку зашла, на печи и заразговаривала. Волк спрашивает, — Лисица, у тебя кто есть? — А у меня, Волк, ничего нет. а У меня ведро масла есть на подволоке. Лисица в трубу ногами заколотила. Волк спрашивает, — лисиц, кто это колотец? А это поповый меня бабить зовут. Поди, лисица, бабь. Лисица пошла на подволок, забралась в масло и чела ведрот. Пришла волчок и спрашивают, Кого бог дал? — Зачинышка, зачинышка. На другое утро лисица опять и заколотился в трубу ногами. Волк спрашивает, — Лисиц, кто это колотится? — А это поповый снохи меня бабит зовут. «Поди, лисица, бабь!» Лисица пошла на подволку. Пришла волчок и спрашивает. «Кого бог дал?» «Середочку, середочку». А в третий. «Последышка, последышка». На четвертый утро волк встает и говорит. «Лисица, разве нам сегодня блинов напекчи? У меня ведро масла есть, поди к сходи на подволку». Лисица пошла на подволку, еще далее упихала ведерко. Не могла найти. Волк пошел сам, ходил-ходил и нашел порожное ведро. Лисица, наверное, ты масло съела. Лисица отпирается. Нет, я не съела. Затопили печь, поставили задом к печи, и у кого масло побежит, тот и съел. Волк повалился к печь, пригрелся, да и заспал. А у лисицы масло бежит. Она взяла свою кринку под его зад пихнула, и забудила волк. Волк, волк, погляди, сколько тебя масла набежало, ты масло и съел. Волк говорит, верно, лисиц я сам и съел. Лисица говорит, волк, прости меня, грешную, я съел, ты хоть мою вину на себя принял, я тебя зато хоть навагами свежими накормлю. А где ты возьмешь? — Я наужу. Побежала по дороге, попал мужик, едет с навагами. Лиса навоз забралась, да по навашке свозу и роет. Своз вскочила, наваги собрала и к волку принесла. И наварили ухи наелись. Волк говорит, — Мне б сходить поудить, как ты удила А я в пролубь хвост спущу, навашка да две, навашка до да две. Волк пошел самудить, в пролубь хвост спустил, мороз был, у него хвост и примерз, он и заревел. Поповые няньки пришли за водой его и почали бить. Волк рвался, сорвался и хвост оторвал, на лисичку рассердился и выгонил с подворья.